Не знаю, что и сказать. С одной стороны, вотчины у тебя богатейшие, а с другой — забот выше головы. На это я только развел руками. Что получилось, то получилось. Вечерела. Подъехал разряженный хворостенин. Я, одетый так, что еле волочил ноги, сел рядом с ним. Сзади ехало 20 оружных холопов, также разряженных в пух и прах. Ехали мы в Кремль, где и должна была пройти вся эта тягомотина.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 А если этот кол забит в шее у царя всея Руси, то подобные желания могут в миг стать реальностью. Поэтому ко мне в последние два месяца окружающие стали относиться очень даже уважительно. Приступы ярости у царя значительно уменьшились.